Глава первая. Что происходило 28 февраля 1664 года в пятом часу утра на пустынном побережье в окрестностях Чагроса Для европейца, только что высадившегося на американский берег, тропическая ночь представляет чудное и величественное зрелище – Таинственно шелестит морской ветер в ветвях высоких столетних деревьев девственных лесов. Небо, усеянное блестящими, как алмазы звездами, простирает до крайних пределов небосклона свой лазоревый свод с темной каймой, которая смешивается с широко раскинутой гладью неподвижного океана. Серебристый диск Луны парит в эфире и, словно отражаясь в бесчисленном множестве зеркал, сверкает в зеленоватых лужицах, как бы неохотно оставляемых за собой среди мрачных и грозных прибрежных скал, отступающими волнами. Все спит, все отдыхает в дремлющей природе, только и видишь, словно во сне, постоянно набегающие на песчаный берег волны и слышишь однообразный назойливый гул насекомых, невидимая работа которых никогда не утихает. «О, тропические ночи!» что в тысячу раз светлее самых ясных и все-таки темных дней наших холодных северных стран вы возвышаете душу, вливаете жизнь в истощенное тело, энергию в сердце, расслабленное унынием. Ничем нельзя передать упоительного обаяния, затаенного под вашим прозрачным и, тем не менее, таинственно-величественным покровом. Если бы 28 февраля... 1664 года человек посторонний или любопытный находился часам к четырем утра, примерно за час до восхода солнца, на вершине крутого утеса, милях в пяти к северу от города Чагроса и, куря сигаретку или похитоску, блуждал бы взглядом по бесконечной равнине океана, теперь спокойного, этот посторонний или любопытный присутствовал бы при зрелище, котором ровно ничего бы не понял, несмотря на все усилия своего воображения. Глазам наблюдателя представилась бы панорама, не лишенная известной доли величественной и печальной красоты, особенно в этот ранний утренний час, когда ночь вступает в борьбу с занимающимся днем, которому суждено вскоре остаться победителем. Во-первых, у самого подножия утеса начиналось песчаное побережье — вдоль которого на довольно значительное пространство тянулись песчаные холмы, увенчанные группами тропических деревьев со странно высеченной листвой, стволы которых, высокие, тонкие и прямые, или узловатые и низкие, устремлялись во все стороны. Налево мыс, покрытый густым кустарником, углом врезался в море, образуя бухточку в виде эллипса, в которой при необходимости Довольно большие суда могли бы найти убежище или даже укрыться за корнепусками. С другой стороны, направо, виднелась посеребренная луной извилистая речка, впадающая в океан, по берегам которой было разбросано несколько полуразрушенных хижин из тростника, по-видимому, давно покинутых своими обитателями. А паловая полоса уже появилась на темно-буром горизонте небосклона. Звезды стали меркнуть одна за другой на небесном своде, когда в море на некотором расстоянии от берега появилась черная точка, которая быстро увеличилась в размерах и вскоре приняла форму брига водоизмещением тонн в двести. Судно это, лавируя, медленно подходило к берегу и на расстоянии ружейного выстрела от мыса повернуло и замерло в неподвижности. что же спущенная на воду лодочка — отделилась от брига и на веслах пошла к берегу. Не успела лодка отчалить, как бриг поднял паруса и, пользуясь попутным ветром, скрылся за мысом. Лодочка с усиленно работающими грибцами вскоре очутилась среди зарослей корнепуска и, почти не замедляя своего хода, стала пробираться между ветвями до расстояния 2-3 метров от берега, после чего остановилась возле упавшего от старости дерева поддерживаемого на воде другими деревьями и образующего естественную пристань. Три человека, находившиеся в лодке, встали. Двое из них одновременно прыгнули на ствол лежащего дерева, тогда как третий, оставшись в одиночестве в лодке, собрал несколько довольно больших мешков, которые передал товарищам, а те сложили их один за другим на сухом песке. «Ну вот», — сказал человек, оставшийся в лодке, — после тщательного осмотра под всеми лавками. — Теперь мы все перенесли на берег. — Ты уверен, что ничего не забыли? — спросил человек ближайшей к лодке. — Еще бы, ваша сия! Что такое? — с живостью вскричал собеседник, и черные глаза его сверкнули гневом. — Виноват? Обмолвился! — воскликнул человек в лодке. — Да ведь мы же по-французски говорим. — Это правда, но я приказал тебе, или, вернее, просил, — прибавил он смягченным тоном, — — Ба, не стесняйтесь, — сердито заметил человек в лодке. — Разве ваша просьба не приказание для меня? Не бойтесь, больше не попадусь. Это в последний раз. — Надеюсь. Что же теперь делать? — Скорее в путь, Мигель. Солнце уже восходит. Вскоре нам здесь придется худо. — Это правда. Мигель взял топор, двумя сильными ударами пробил дно лодки, и она вмиг наполнилась водой так что он едва успел гигантским прыжком перескочить на дерево, чтобы не пойти ко дну вместе с ней. Три странных пловца сперва удостоверились, что лодка не всплыла на поверхность воды, после чего сошли на берег, и каждый взвалил себе на плечи по мешку. «А теперь вождь или кто бы вы там ни были», сказал первый из говоривших тому своему спутнику, который до сих пор оставался безмолвен, «остальное касается вас». — Идите за мной! — ответил тот, кому была обращена речь. — Одну минуту! — резко остановил другой, взяв его за плечо и глядя на него в упор. — Мы с мегелем Баском в ваших руках. Помните, что при малейшем подозрении в измене я убью вас как собаку, клянусь честью буконьера. Индеец, тот, кому обращена была эта страшная угроза, был краснокожий. Без тени смущения выдержал устремленный на него пристальный взгляд, и коротко улыбнулся, повторив спокойно и лаконично «Идите за мной». «Хорошо», — согласился Буканьер, — «идем». Они углубились следом за индейцем в густой кустарник на берегу речки. Однако путь их оказался непродолжительным. Не успели они пройти и получаса по лесу, где их проводник вышагивал со свободной уверенностью точно на большой дороге в цивилизованном краю, как остановились перед хижиной, скрытой в непроницаемо чаще и так искусно замаскированной от посторонних глаз густыми ветвями, что заметить ее было невозможно даже в пяти шагах. Краснокожий тихо свистнул. По прошествии пяти-шести секунд ожидания ему ответил такой же свист. Это явно был ответ на сигнал, данный проводником. Не колеблясь более, индеец снял растянутые на четырех шестах из тростника оленью шкуру которая заменяла в хижине дверь, потом постранился и, нагнувшись к двум своим спутникам, которые неподвижно стояли за его спиной, произнес тихим и вместе с тем звучным мелодичным голосом «Войдите, господа, в мое смиренное жилище. Здесь вы в полной безопасности на все время, пока вам угодно будет оставаться под моим кровом». Спутники вождя прошли мимо него и очутились в хижине. Тот опять заставил отверстие щитом из оленей кожи и снова свистнул. Что вы делаете? поинтересовался Буканьер. — Даю приказание, чтобы нас стерегли, спокойно ответил вождь. Переоденемся, предложил Мигель. Никогда нельзя знать наперед, что может случиться. Надо всегда быть на стороже. Это очень важно. Хорошо сказано, братец, ей-богу, это похвальная предусмотрительность. Такой экспедиции, как наша, произнес Мигель Баск внушительно, когда самое меньшее, чем можно поплатиться, это головой. Необходимо помнить, что прежде всего не следует пренебрегать. Чем? — перебил со смехом его товарищ. Деталями, брат, деталями. Правда, мы оба говорим по-испански, словно уроженцы Кастилии. Но не следует забывать, что испанцы есть и в числе береговых братьев, хотя их совсем мало. Надо перехитрить хитрецов. Испанцы чуют Буканьера за десять миль вокруг. У них особенный дар узнавать их безошибочно. Нам надо быть тем бдительнее, что мы одни во враждебном краю, отрезаны от всякой возможной помощи. А между тем нам предстоит столкнуться с мастерами своего дела, и малейшие упущение или забывчивость могут погубить нас безвозвратно. Отлично излагаешь, любезный друг. Должен признаться, что ты прав во всех отношениях. — Итак, условимся хорошенько, чтобы не допускать ошибок в наших ролях. Я слушаю, но очень опасаюсь. — Ты всегда опасаешься, — возразил со смехом его собеседник. — Если бы речь шла только обо мне, уж не принимаешься ли ты снова здорово за прежнее? — Я молчу. — Это замечательно. Ты пугаешься тени, когда нет ничего проще и легче того, что мы хотим сделать. — Хм, Опять? — Нет, я просто охрип и прочищаю горло, вот и все. Я слушаю. — Прежде всего скажем, что мы обескайцы, — начал Буканьер, уже приступив к переодеванию. — Следовательно, принадлежим к племени, которая под видом простодушной откровенности скрывает тонкий ум и большую хитрость. В этом, надеюсь, ты согласен со мной? — Вполне. Продолжайте, и я не пророню ни слова. Желал бы я видеть, как негодяи испанцы Заткнули бы нас за пояс, словно каких-нибудь простофиль. «Помни одно, Мигель, старый дружище. Я — граф Фернандо Гарсиласо де Кастельмарена, чистокровный испанец, предки которого поселились и проживают в Мексике уже лет сто. Но этим я скорее доволен. Почему? Да хоть бы потому, что я, по крайней мере, могу называть вас вашим сиятельством. Что ж в этом за польза? Так будет легче». По крайней мере, я не стану опасаться на каждом шагу, что сделаю глупость. Какая великолепная мысль пришла вам в голову, ваше сиятельство!» «Опять за старое!» «Напротив, за новое, я вхожу в свою роль. Разве вы не испанский грант первого ранга и прочее, и прочее?» «Будьте спокойны, теперь нечего опасаться, что я ошибусь!» «Сумасброд!» — улыбнулся Буканьер. «Пусть будет по-твоему, раз ты так настаиваешь!» Но не забудь, что Аделан -Тада в Кампече — мой близкий родственник. Зная, что я имею намерение организовать в Панаме добычу жемчуга в больших масштабах, снабдил меня убедительнейшим рекомендательным письмом к тамошнему губернатору. Все это, кажется, ясно как день. «Яснее дня, ваше сиятельство. Видите, я уже привыкаю к роли. Прекрасно. Теперь, кажется, все сказано. Да». «Еще надо прибавить, что ты — мой преданный слуга». «Еще бы, черт возьми! Дай же закончить. Старший сын моей кормилицы, почти молочный брат. За исключением возраста, впрочем, все справедливо. Погоди, теперь все будет вымыслом. Во-первых, тебя зовут Мигелем Варосом. И тут небольшая ошибка. Мигель Баск и Мигель Варос в сущности одно и то же». «Совершенно верно». — Вдобавок, мы с этой минутой говорим только по-испански. Поначалу будет немного трудно привыкнуть, но вскоре мы втянемся и таким образом легче влезем в шкуру испанцев. — Решено, сеньор граф, — по-испански ответил Мигель Баск. Разговаривая таким образом, авантюристы переоделись. Это было полное превращение с ног до головы. Буконьеры исчезли бесследно, а вместо них появились вельможа знатного вида лет двадцати 30 тридцати с изысканными манерами, пленительной обходительностью, но, тем не менее, с орлиным взглядом и гордым, несколько насмешливым выражением лица, что не только не вредило его костюмировке, но, напротив, довершало ее. И человек лет 45, пяти с хитрым взглядом из-под тишка и раболепно-почтительным видом слуги из хорошего дома. Так искусно было переодевание, что самый зоркий глаз не подметил бы обмана. Граф Фернандо, поскольку он дал себе это имя, то мы на первое время оставим ему оное за неимением другого. И Мигель Баск, его мнимый слуга, были из числа тех отверженцев феодального общества 17 столетия, который изгнал подавляющий деспотизм европейских правительств, и которые, вместо того, чтобы склонить голову под унизительным игом, навязываемым им, гордо удалились на черепаший остров. Остров этот был тогда убежищем множества великих людей, непризнанных и доведенных до отчаяния. Присоединившись к грозному обществу береговых братьев, хлебустеров и буконьеров, на санта доминго эти два человека, которых мы выводим на сцену, благодаря неслыханным подвигам храбрости, ума и отваги, вскоре стали наравне с Монбаром, Польте, Алане и прочими знаменитыми авантюристами, которые даже самых могущественных королей заставляли трепетать от страха и открыто вели с ними переговоры, гордо выставляя на своем трехцветном флаге голубом, белом и красном неумолимый девиз «Война с Испанией без отдыха и пощады». Переодевшись, два авантюриста стали один против другого и, подобно Авгурам в Древнем Риме, не могли не расхохотаться, глядя друг на друга. Так мало они походили на то, чем были всего минуту назад. Дон Фернандо, как младший, а, следовательно, и наиболее смешливый, первым разразился хохотом. «Делать нечего, любезный друг!» — весело вскричал он. «Надо с этим смириться! Мы просто великолепны! Не дать не взять два чучела в католической процессии!» «Ба! Что нам за дело до этого?» — философски возразил Мигель. «Тем лучше, если мы похожи на чучела! Так нас скорее примут за идальго. «А нам этого-то и нужно, ваше сиятельство!» «Совершеннейшая правда, любезный друг!» «Итак, все хорошо, и незачем нам доле, глядя друг на друга, драть глотку, словно два каймана, зевающих на солнце». При этом довольно оригинальном сравнении оба снова залились дружным хохотом, сильно вредя своему напускному достоинству. По счастью, их остановило возвращение индейца который из врожденного у краснокожих чувства приличия вышел из хижины, чтобы предоставить им полную свободу переодеваться, и теперь возвратился сказать, что завтрак готов. Известие это было принято с невыразимым удовольствием. Авантюристы не ели со вчерашнего вечера, и утомленные продолжительным путешествием по морю и по суше буквально умирали с голоду. Они поспешно последовали за хозяином, и уселись рядом с ним на траве против жареной лопатки оленя и печеных в зале сладких бататов, предназначенных, вероятно, заменить, хотя и не вполне удачно, хлеб, которого не было. Мимоходом мы отметим некую характерную черту, которая не лишена известного значения. Люди, привыкшие к крутым поворотам жизни авантюристов, в каком бы настроении духа ни находились, в радости или в горе всегда едят с аппетитом. То же самое замечается и у солдат во время кампании или на биваках неподалеку от неприятеля накануне сражения. Все это, по нашему мнению, основательно доказывает, что физическое состояние поддерживает нравственное, и в течение наших продолжительных странствований по Америке мы имели случай удостовериться, что ясности мысли и бодрости духа немало способствует сытый желудок. Оба буконьера оказали честь простой, но обильной трапезе, предложенной хозяином. Они приправили ее несколькими глотками хорошей французской водки, которые захватили с собой порядочное количество. На всякий случай, как говорил Мигель Баск, столь насмешливой серьезностью, которая составляла отличительную черту его характера. Краснокожий, подобно большей части представителей этой расы, ел очень умеренно и, несмотря на все уговоры, ни за что не хотел коснуться губами золотистой фляги. Краснокожего звали, или, вернее, он позволял себя звать общим прозвищем Хасе, которое, неизвестно почему, в насмешку, быть может, испанцы дают всем индейцам, и непокорным, и мирным. Он представлял собой один из совершеннейших типов прекрасной индейской расы, перемешанной с европейской и африканской. Индеец этот был высокостроен, тело его, необычайно пропорциональное, могло бы служить моделью для Аполлона Пифийского, а руки и ноги с выступающими твердыми, как сталь, мышцами выдавали в нем необычайную силу, гибкость и проворство. Красивое овальное лицо его имело правильные и тонкие черты, а большие черные глаза с бахромой длинных темных ресниц, бросавших тень на щеки медно-красного цвета, Имели прямой, глубокий и проницательный взгляд и придавали подвижному выражению лица отпечаток тонкого ума, который становился еще более явным от немного мечтательной улыбки на губах. Кроме того, индеец был наделен каким-то удивительным магнетическим даром, который неудержимо увлекает тех, кого случаи или обстоятельства сводят с подобными людьми. Хасе казалось на вид лет 40 или 45. Быть может, он был старше, А может и моложе? С точностью определить возраст краснокожего не представлялось возможности. Также трудно было составить себе мнение и насчет его нравственной натуры. Он казался кроток, откровенен, благороден, бескорыстен, весел, общителен, но, кто знает, не играл ли он всего лишь роль, и под маской мнимого добродушия не старался ли обмануть тех, чье доверие ему полезно было приобрести? Кто был он? Откуда? Все это покрывал непроницаемый мрак тайны. Он никогда не говорил о своем прошлом и очень мало о настоящей своей жизни. Два года назад он прибыл в Чагрес неизвестно откуда и с той поры жил здесь постоянно, добывая себе средства к существованию охотой и тем, что провожал путешественников из Чагреса в Панаму или через перешеек, иногда же выполняя роль гонца». Индеец также щелк приличным принарядиться, заменив накидку из плетеного камыша, которая служила ему единственной одеждой, на штаны из сурового полотна, кожаное пончо и остроконечную соломенную шляпу с широкими полями, какие обычно носят работники на испанских плантациях. Авантюристы едят быстро, для них время – деньги, как говорят современные янки. Три описанных нами человека ели молча и насытились за несколько минут. Когда последний кусок был проглочен, Дон Фернандо залпом выпил большую рюмку водки, громко крякнул и, набивая свою глиняную трубку с черешневым чубуком, обратился на чистейшем мадридском наречии к краснокожему. — Ну, вот мы и на берегу, Хасе, любезный друг. Скажи, где мы? Что нам делать? Передай мне огня, Мигель. Последний осторожно взял большим и указательным пальцами Раскаленный уголь и приложил его к трубке товарища, чтобы он раскурил ее. «Мы в пяти милях к востоку от Чагреса», — ответил краснокожий. «Речка возле нас та же самая, по берегу которой мы шли сюда. Исток она берет далеко в горах и впадает в Тихий океан в восьми милях от Панамы. Называется она Браво. Она судоходна на всем своем протяжении», — спросил Дон Фернандо. — Да, для маленьких каноэ, за исключением небольших порогов. Вот что я называю толково излагать. Итак, мы продолжаем наш путь по воде. Что будет чрезвычайно приятно, — заметил Мигель между двух клубов дыма. — Нет, это заставило бы нас кружить и потерять дорогое время. — Хм, — отозвался Мигель, — это не лишено основания. — К тому же, — продолжал краснокожий, — Дон Фернандо — испанский дворянин. — Он путешествует верхом, что гораздо приличнее для его звания и удобнее. — Разумеется, — согласился неисправимый Мигель. — Беда только в том, что рагу хорошо, да зайца для него пока еще нет. — То есть, — пояснил Дон Фернандо, — для путешествия верхом надо иметь лошадей. Краснокожий улыбнулся. — Две верховые лошади с вашей поклажей, привязанные к седлам, ожидают вас в том кустарнике, — сказал он. — Неужели? «Разве я не обещал вам?» «Правда. Простите, вождь, я забыл. Должен признаться, что слово свое вы умеете держать. Но почему же две лошади, а не три?» «Потому», — с недоброй усмешкой произнес краснокожий, «что я всего лишь бедный мирный индеец, слуга, и моя обязанность бежать впереди вашей милости, чтобы прокладывать вам дорогу. Что подумают о вас, если ваш раб будет на лошади?» «Ага, вот оно что!» Посмеиваясь, сказал Мигель. — Эти добрые испанцы всегда такие человеколюбивые. — Когда мы отправляемся? — спросил Дон Фернандо. — Когда будет угодно вашей милости. — Нас больше ничто не держит. — Ровным счетом ничего, сеньор. Так отправимся в путь немедленно. — Извольте. Они встали. В эту минуту нежный, мелодичный, почти детский голосок раздался в кустах Нарвалина. — Отец! произнес голос, и молоденькая девушка, выпрыгнув из-за ветвей, бегом бросилась к краснокожему, который приподнял ее могучими руками и страстно прижал к своей широкой груди, воскликнув с неуразимым восторгом. «Аврора, мое прекрасное дитя! О, я боялся, что буду вынужден уйти, не обняв тебя!» При виде девушки авантюристы остановились, пораженные удивлением, и почтительно поклонились ей.